Было трудно дышать, глаза слезились. Беккер выбежал в коридор. Коридор был в дыму, и дым заползал наружу через выбитые окна, от чего воздух быстро перемещался, создавая едкие сквозняки. Впереди грозно трещало. Беккер выглянул в окно. Дым закрыл видимость. Но на площади было много народу, любовались делом своих революционных рук. «Можно бы выпрыгнуть?» Но второй этаж высокий, в недобрый час поломаешь ноги. Беккер сориентировался и побежал к черной лестнице. Она тоже была вся в дыму, и непонятно, что ждет внизу. Выход или столбы пламени. Беккер решился. Он скинул шинель, закутал в нее голову и побежал по лестнице вниз, стараясь бежать быстро и не задумываясь, лишь бы все скорее кончилось. Через несколько секунд он оказался во дворе. Беккер привел себя в порядок и вышел за даме мимо военной комендатуры на другую улицу. Беккера сжигало нетерпение. Почти бегом он миновал два квартала, пока не увидел небольшой сквер, где под каштаном стояла черная от влаги деревянная скамейка. Под ней сохранился голубой снег, а вокруг была бурая с зелеными весенними пятнышками трава. Беккер уселся на скамейку, положил папки на колени. Сверху оказалось дело о дезертирах. В конверте несколько уже виденных им фотографий убитого солдата. Отдельно фото раскрытой шкатулки. Протоколы допросов, письма из Симферополя по установлению личностей дальше, дальше. Коля не стал читать документы, успеется. Он отложил папку и раскрыл вторую, Берестовскую. Она была куда толще и потрепывнее первой. Видно, ее чаще открывали. Протоколы, записи допросов, фотографии. Коля листал быстро, но тщательно, чтобы не пропустить какой-нибудь важной бумаги. Листок оказался столь мал и строчек на нем так немного, что Коля проглядел его сначала, не остановившись, и лишь через минуту сообразил, что строчки были написаны крупным, с обратным наклоном почерком Маргариты. «Милостивый государь». «Вы просите подтвердить показания, которые вам дал господин Беккер относительно нашей встречи с господином Берестовым в компании «Двух пьяниц». «К моему глубокому сожалению, вынуждена вам сообщить, что не имела чести гулять по Симферополю в обществе господина Беккера, которого знаю лишь как приятеля моей подруги. Я не имею представления, о каких пьяницах и каком господине Берестове идет речь, и не знаю, зачем господину Беккеру понадобилось впутывать меня в эту некрасивую историю». С уважением, Маргарита Потапова, Одесса, 23 ноября 1915 года. Коля Ещё раз перечитал записку Маргариты. «Она его предала». «Но кто тянул её за язык? Ведь Вревский неизбежно должен насторожиться, получив такое письмо». «Вот почему он спрашивал Маргарите во время последнего допроса». «Маргошка, Маргошка, чего же ты испугалась? Я вовсе не собирался впутывать тебя в это дело, а упомянул твоё имя, потому что хотел, чтобы следователь мне поверил. Ведь мы же с тобой там были. Мы же видели Берестова, и пьяниц этих тоже видели». А если мы видели их, не исключено, что и нас кто-то заметил. Так что честность — лучшее оружие». Впрочем, бейкер не сердился на Маргариту. Она была вправе отречься от него, потому что он не спросил разрешения, прежде чем упоминать ее имя в разговоре с Вревским. Грустно. Как быстро проходит женская любовь. Коля осторожно вырвал письмо Маргариты из синей папки, смял его и хотел было выкинуть, но передумал. Он достал из кармана шинели зажигалку, сделанную из винтовочного патрона, и зажегший ее поднес язычок пламени к уголку письма. Письмо легко и весело занялось, почти невидным в яркий солнечный день пламенем, и рассыпалось в прах. «Лучше, чтобы показания Маргариты Потаповой не было».